Г. Х. Бонди, возвестил на общем собрании Тихоокеанской экспортной компании о новом историческом периоде, о начинающейся утопии и золотом веке. Мы не можем исчислять исторические процессы веками или десятилетиями, как это делалось во всей предшествующей мировой истории.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 Регулярная убыль «Саламандр», причиной которой были акулы, прекратилась почти совершенно, когда «Саламандр» вооружили подводными револьверами и пулями дун для защиты от хищных рыб. Распространение «Саламандр» не всюду шло одинаково гладко. Забастовочное движение в Австралии. Лидер австралийских трэд-юнион в Гарри Макнамара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 Из широкой пропаганды в средствах массовой информации величайшую роль в распространении «Саламандр» сыграла грандиозная волна технического прожектерства, захлестнувшая в ту эпоху весь мир. Г. Х. Бонди справедливо предвидел. Человеческий ум отныне начинает работать в масштабах новых материков и новых Атлантид. Итальянские инженеры предлагают построить Великую Италию, охватывающую почти все пространство Средиземного моря, между Триполи, Балиарскими и Дедеканесскими островами, и создать на восток от итальянского Сомали новый континент, так называемую Лимурию, которая со временем покрыла бы весь Индийский океан. Япония разрабатывает и осуществляет проект устройства нового большого острова на месте Марианских островов, а также собирается соединить Каролинские и Маршальские острова в два больших острова, заранее названные Новый Непоном. На каждом из них предполагается даже устроить искусственный вулкан, который напоминал бы будущим островитянам священную Фудзияму. Немецкие инженеры тайно строят в Саргасовом море тяжелый бетонный материк, то есть будущую Атлантиду, которая могла бы угрожать французской Западной Африке. Соединенные Штаты начали сооружать на 37-м региане первый авиационный остров, двухъярусный с грандиозным отелем, спортивным стадионом, лунопарком и кинотеатром на 5000 мест.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 В конце концов, вполне естественно, что когда на свете развелось несколько сот миллионов саламандр, они перестали быть сенсацией. Место сенсации заняло нечто другое, до известной степени более солидное, а именно саламандровый вопрос. Застрельщиком саламандрового вопроса, как-то не раз случалось в истории человеческого прогресса, оказалась женщина.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 Дайте саламандрам систематическое обучение. Они должны учиться французскому языку и литературе, риторике, светским манерам, математике и истории культуры, музыке, диетической кухне и тонкому рукоделию. Прогрессивные педагоги выдвинули против образцовых эколь циммерман, циммермановских школ, много серьезнейших возражений.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 завязался долгий и довольно жаркий спор, который под конец разрешился тем, что школы для Саламандр взяло в свое ведение государство. Когда Саламандровые школы перешли в руки государства, все дело упростилось. В каждой стране Саламандр обучали языку соответствующей правящей нации. Вот сей в Ива Италия, виба Дутин Муссолини. Калмар Джоаса Америка, Америка, Майна и Титленд. Ещё Польска не сгинела. Сумми президенте Кольвике Стайнин Еле Кой. Белезам пан ДЛА Патрия Лежур де Глуаа Ривее. Витля Франс. Весь мир насилием и разрушен до основания. Дойчлен, Дойчлен, Зуберальс. Словом, плохо ли и хорошо ли, но саламандры стали говорить почти на всех существующих языках, в зависимости от того, на чьем побережье они живут.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 Приведем в связи с этим сохранившийся в коллекции пана Повандры радиоочерк известного чешского писателя Яромира Зейдлова новомесского Наш друг на Галапагосских островах. Совершая кругосветное путешествие, предпринятое мною вместе с моей супругой, поэтессой Генриетой Зейдловой-Хрудинской, в надежде, что под наплывом многочисленных новых и глубоких впечатлений, хоть несколько и боль горестной утраты, понесенной нами в лице нашей дорогой тетушки, писательницы, богу милой Яндовой Старшишавицкой. Мы посетили далекие, овеянные столь многими легендами Галапагосские острова. У нас было всего два часа времени, и мы воспользовались ими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 Да еще к тому же услышали вопрос на нашем родном языке. Я воскликнул по-чешски. Кто здесь разговаривает? Это я взял на себя смелость. Я не мог совладать с собой, услышав впервые в жизни чешскую речь. Откуда вы знаете чешский язык? Я как раз сейчас развлекался спряжением неправильного глагола быть. Между прочим, этот глагол неправильно спрягается на всех языках. Как, где и для чего? Научились вы по-чешски. Мне случайно попала в руки эта книга. Чешский язык для саламандр. Она попала сюда вместе с партией других книг научного содержания. Я мог бы выбрать себе геометрию для старших классов, историю военной тактики, путеводитель по доломитовым пещерам или принципы бимитализма. Но я... Я припочел эту книжку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 «Например, не уверен, как будет творительный падеж множественного числа от слова «дверь»? «Дверями» или дверьми. дверями. «Дверями» — «Ах, нет, дверьми» — воскликнула моя супруга. «Не будете ли вы так любезны сказать что нового в стабашенной матушке Златопраге?» «Она разрастается, мой друг», — ответил я, обрадованный его любознательностью.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 радостно воскликнул я. Конечно, особенно битвой у Белой Горы и трехсотлетним порабощением я очень много читал о них в этой книге. Вы несомненно чрезвычайно гордитесь своим трехсотлетним порабощением. Это было великое время, сударь. Да, тяжелое время, время неволи и горя. И вы стонали? Стонали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 от всего сердца. Благодарю за любезное приглашение. К сожалению, я не столь свободен в своих передвижениях. Мы могли бы купить вас? То есть я хочу сказать, что при помощи национальной подписки можно было бы собрать средства, которые позволили бы вам... Искреннейше благодарю вас, но я слышал, что во Волтаве неважная вода, В речной воде мы заболеваем тяжелой формой поноса. К тому же, мне было бы тяжело расстаться с моим любимым садиком. Моя супруга воскликнула. Ах, я тоже страстная садовница. Как бы я была вам благодарна, если бы вы показали нам произведение здешней флоры. С величайшим удовольствием, дорогая пани. Но не послужит ли для вас препятствием то обстоятельство, что мой сад находится под водой? Под водой? Да, на глубине 22 метров. Какие же цветы вы там разводите? Морские анемоны, несколько редких сортов, а также морские звезды, морские огурцы, не говоря уже о коралловых кустах. Блажен, кто вырастил для родины своей одну хотя бы розу, один хотя бы черенок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 Болеслав Яблонский-Гендриков. По-моему, это красивое имя. Я его выбрал себе из моей книжки. Так что же нам, пан Еблонский гендриков передать от вашего имени нашему чехословацкому народу? Саламандра на мгновение задумалась. Скажите своим соотечественникам. Пусть не предаются славянским старым раздорам,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 Что-то вроде «Передайте привет многоуважаемому мэру Праги, пану Бакси!» «Передайте привет многоуважаемому мэру Праги, пану Бакси!» Разумеется, этот культурный подъем «Саламандр» не всегда проходил гладко и без внутренних неурядиц.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 Под водой надо перенять материковую культуру целиком, со всеми ее достижениями. Не исключая футбола, кока-колы, фашизма, большевизма и половых извращений. Старо-салавандры В... за исконное природное свойство Сол. салавандра. Не отречемся от старых добрых животных привычек и инстинктов. Галуи, лихорадочную погоню за всякими новостями. Это признак упадка и измена саламандровым идеалам предков. Остановить чужеродные влияния, которым слепо подчиняется теперешняя развращенная молодежь. Достойно ли гордых и самолюбивых саламандр это обезьянье подражания людям? Назад к миоцену! Долой всякое очеловечивание! бой за нерушимую саламандренность! Несомненно, здесь были налицо все предпосылки для острого идейного конфликта между поколениями, и для коренного перелома в духовном развитии саламандр. Нам очень жаль, что мы не можем дать об этом более подробных сведений, но саламандры извлекли из этого конфликта все, что могли. Они двигались к наивысшему расцвету. Впрочем, и человеческий мир переживал в то время период небывалого процветания». В Лондоне состоялась конференция приморских государств, на которой была выработана и принята Международная конвенция о Саламандрах. Обсуждение большинства предложений было перенесено на следующую конференцию морских держав, которая, однако, по разным причинам не состоялась. Поздравим Лондонскую конференцию с благополучным завершением ее нелегких трудов. Еще никогда земной шар не был так близок к прочному миру и мирному, но мощному процветанию, как именно сейчас.